«А как вы вообще здесь оказались?» «Должна было быть статистом на свадьбе, но она расстроилась». «И вас никто не подвез?» «Нет, у всех свои дела», — Клэр присматривалась к новому знакомому. «Высокий и мужчина, уже давно не юноша, но маложабый и с живыми темными глазами. Одежда на нем приличная, видно, что следит за собой, но не богат. Такие костюмы были в моде лет десять назад». «А вы здесь работаете?» – осмелилась она задать вопрос. «Да, можно и так сказать. Вон то здание, – он кивнул на небольшой цех, – было моей фирмой. Хотел делать индивидуальные дома, но...» Оказалось, что счастье теперь все типовое. Столько-то процентов моды, столько-то уюта, столько-то стиля. Все смешать и распределить по формам. Выпускать партиями не менее тысячи штук. Мужчина усмехнулся. Так что никому сейчас не нужны дома для отдельного человека. Легче собрать его из фабричных модулей, выбрать по типовому каталогу. Вот я и прогорел. Теперь продаю цех, будут там дольчевиты делать. А вы? Подумаю. Наверное, буду частными заказами для местных рабочих зарабатывать. Кстати, простите, забыл представиться. Патрик. Клэр. Она протянула ему руку, ощутив осторожное пожатие сильной руки. «У редкое имя». «Да, моя мать увлекалась старинными фильмами и назвала меня в честь любимого актера». «А кем работаете вы?» «Статистом?» «Я писатель». «Ого!» — раздалось сзади. Их нагоняли переодевшиеся в чистое и спешащие к проходу рабочие. «Так у нас здесь настоящий писатель». «И что вы пишете? Рассказы, повести, любовные романы?» Не то, ни другое, не третье. Я работаю писателем на торжествах. Разве вы о таком не слышали?» «Нет», — покачал головой идущий рядом пожилой рабочий. Патрик с сочувствием посмотрел на Клэр, но не перебивал. Она объясняла, «Каждому человеку хочется похвастаться своим счастьем. Вот и приглашают на торжества таких свидетелей. Обычно любителей». Готовы за угощение рассказывать потом о празднике, ну или безотказных и интеллигентных друзей, желательно не очень удачливых. Я даже любителем не была. Училась на литератора, специализировалась по литературным сказкам. Так получилось, что приятельницы стали звать меня на торжества, потому что я ничего не требовала и не завидовала. Зависть вообще часто мешает свидетелям. Но я независтлива и умею хорошо писать. Вот мне подкинули идею стать профессиональным свидетелем счастья. Приглашают на всякие семейные праздники, обычно на свадьбы и дни рождения. Потом я на страничке пригласивших публикую свои впечатления. Часто удается и в небольших глянцевых журналах печататься. На это и живу. Поэтому здесь и оказались, но вас что-то не отвезли обратно. Да не было никакого торжества, сорвалось. Никому не нужны свидетели неудач. — Значит, мало получаете. — Мне хватает, но особо не роскошистую. Лайков 700 в месяц выходит. — Лайков? Да разве вы не знаете, что это такое? — Нет. клер смутилась. Да, она знала, что есть еще неохваченные глобальные рекламно глянцевой индустрии люди. Никогда прежде с ними не сталкивалась. Вроде они за деньги работают, но об этом ее клиенты, если и говорили то с брызгливым лицом и очень тихо. Кому нужны рабочие? Настоящие люди творят красоту. Они дизайнеры, стилисты, модельеры. А рабочие – это что-то вроде крестьяно-уборщиков. Кому они в наше просвещенное время нужны? Клер такие взгляды не разделяла, но, родившись в семье мелкого экономиста и продавщица в магазине одежды, общалась или с коллегами родителей, или с людьми из приличного общества. Теперь же ей пришлось объяснять самые обычные вещи. В мире все оценивается в лайках. Это, ну, вроде единицы популярности. У меня примерно 700 лайков в месяц. Я могу на них приобрести что-то нужное. И отдать свои лайки магазину и производителю. Но мои лайки не очень ценные. Они учитываются в местных рейтингах. А вот у знаменитых людей... Один лайк певца с рейтингом 100 тысяч лайков равняется почти 150 моим, потому что на его отзывы ориентируется много людей. И если он оставит свой лайк магазину, то в него пойдет больше покупателей, а значит повысится рейтинг и у магазина. Пожилой рабочий покачал головой, недоумевая, и вдруг, побледнев, схватился за грудь и стал оседать на землю. Товарищи успели подхватить его и даже посадить на лавку у проходной. Клэр испуганно смотрела, потом сообразила, что происходит, и набрала номер скорой. «Служба помощи Лайкни на здоровье слушает», — раздался мелодичный голос. «Чем могу помочь?» Клэр стала быстро и сбивчиво объяснять, но диспетчер прервала ее. «Промзона? У проходной? Я посмотрю, что можно сделать». В динамике послышался шелест набираемого на клавиатуре текста, заглушенный чин-то восторженным голосом. «Ой, девочки, это сам Майки звонит!» Он в прямом эфире ушиб ногу. Просит, чтобы приехала бригада. «Кто у нас самый красивый? Посылайте скорее!» «Майки прямой эфир — это же сразу десятки тысяч лайков!» Клэр попыталась вспомнить, кто же такой этот Майки. Кажется, звезда реалити-шоу. Кто-то ей говорил, что он в эфире на споргалышом ходил. Потом дама ему чуть ли не миллион лайков за красивое тело подарили. В динамике снова раздался голос диспетчера, теперь уже не такой приветливый. «У нас нет бригад, которые работают в промзонах. Медицинское обслуживание начинается с рейтинга в 30 лайков, а у вас там хорошо, если 10 дадут. Обращайтесь к участковому или в центр города подъедьте, только оденьтесь поприличнее». И динамик отключился. Пока Клэр звонила, рабочий немного пришел в себя и даже улыбнулся. «Ну что, не дают мне лайков, да?» Ну ладно, я ж ведь не собака, чтобы лаять. Сейчас вот до дома доеду, там жена быстро на ноги поставит. Хорошая она у меня. Да и сосед раньше врачом работал в поликлинике, пока не сократили. Говорят, внешность не соответствует. Но врач он от бога, так что не переживай. Грузно встав, мужчина медленно пошел к остановке автобуса. Клэр же осталась стоять, ошламленная разговором с диспетчером. Патрик дотронулся до ее руки. Идемте, а то уже темнеет. Скоро последний автобус пойдет. Там ведь, наверное, деньги нужны, а у меня нет. Спохватилась девушка. Ничего, у меня есть. Давайте я вас провожу. Патрик протянул ей руку и, помедлив, предложил. У вас ведь сейчас работы нет? Как вы отнесетесь к такому предложению? В местной школе нужен учитель литературы и воспитатель на продленку со знанием сказок. Он светло улыбнулся. Клэр посмотрел на старенький автобус, затянутую грязью дорогу и серое дождливое небо и оперлась на руку Патрика. Почему бы и нет? Могу и клуб вести по выходным. Мне такая работа всегда нравилась. Только без лайков, хорошо? Хорошо, засмеялся Патрик. На дороге сидел грязный и дрожаще щенок. Он очень боялся крыс, даже сейчас без наказа нашнырявших по улице. И еще боялся людей, которые то пинают, то камнем кинут. Усталый и голодный, он не мог собраться с силами и убежать от этих страшных громадин, заметивших его. К нему протянулись две руки, мужская и женская, и столкнулись над головенкой щенка. Как его назовем? Пусть будет Джеком. В просвете туч на вспыхнул яркий луч солнца.